Глава семнадцатая. Как не дышит! Когда я уходил, Гаврила стоял на ногах. Я был искренне удивлен, ведь лишение источника магии не предвещало смерти. Мастер схватился за голову, но уже через миг пришел в себя и начал соображать. Он побежал по коридору. Было без слов понятно, что за целителем Петр Александрович его и без меня позовет. Неужели Гаврила и правда умер? Пойду посмотрю. Я вернулся в зал для тренировок. Гаврила лежал на спине, весь синий. Грудь опустилась и больше не вздымалась. «Макар», — тихо позвал я, — «ты видел, что здесь было?» Над моим ухом раздался тихий ответ. «Видел. Он схватился за сердце, как старики в фильмах во время этого. Ну, как же его? Инфаркта». «Хм». А магический источник как раз располагался рядом с сердцем. Возможно, он влиял на организм Гаврилы гораздо сильнее, чем мне казалось. Либо парень не пережил стресс, что звучит с одной стороны бредово, но с другой – это самое сильное потрясение в его жизни. В один миг одним своим действием я лишил Гаврилу всего. Ведь без магии он никто в этом мире. Неладно бы он был обычным магом, но нет, наш дар был особенный. Самый редкий из всех существующих. Его обладателей набралось одно небольшое училище на всю область, а для ликвидации одного гнезда регатов вызывали видящих из других городов, потому что магов из Смоленска могло не хватить. Он же умер, спросил Макар и ткнул в грудь Гаврилы призрачным пальцем, который прошел насквозь. Ты еще голову туда засунь, чтобы вскрытие проводить не пришлось», — буркнул я. «А что, так можно было?» — выпучил глаза Макар. «Если ты разбираешься в анатомии, сможешь что-то понять. Но ты не патологоанатом, а подросток». «Ладно», — простроенно протянул Макар и растворился в воздухе. «Вовремя. В зал вбежал мастер в сопровождении целителя, а я тут над трупом стою. «Алексей, отойдите». Бросил мне лекарь и подбежал к Гавриле. Глаза мужчины в белом халате зажглись белым светом. Он осматривал Громова с помощью магического зрения. Я читал в учебниках, что так целители могут просматривать все органы и магические каналы, как ходячие аппараты для УЗИ и рентгена. Петр Александрович встал рядом со мной. Он весь покраснел от тревоги. Конечно, не каждый день на его тренировке кто-то умирает. А насколько мне известно... Это и вовсе первый случай. «Что произошло?» Спросил он охрипшим голосом, пока целитель продолжал диагностику. Мы обменялись двумя заклинаниями. Мое пробило щит Гаврила, но не более того. Потом я вышел к кулеру с водой, а он остался. Странно. Точно. Он же не мог перенапрячься до такой степени. После смерти магия в организме исчезала. По крайней мере, когда речь шла... об обычном даре, а не о том, что передавался в моей семье из поколения в поколение. Поэтому нельзя было достоверно определить, что источник из Гаврилы забрали до его смерти. Наше рассуждение прервал целитель. Мужчина поднялся и холодно объявил: "Смерть наступила ровно семнадцать минут назад. Причиной стала внезапная остановка сердца, но я не вижу в теле погибшего." Ни одного фактора, способного привести к подобному. Целитель хмыкнул и наклонился к шее Гаврилы, где виднелся небольшой синяк от моих пальцев. Труп стал уже настолько бледный, что они не выделялись. Алексеевы с Громовым повздорили. «Мы и дружить не начинали», — честно ответил я. «Этот спарринг был очередной способ помериться силой. Если вы точно установили время смерти...» то можете проверить по камерам, что в это время я стоял в коридоре. Мне позвонили, поэтому пробыл там минут десять. Переживать не было повода, потому что алиби у меня железобетонное, записанное на камеру наблюдения в коридоре. И на мое счастье, в залах для тренировок их не ставили, потому что в них бы обязательно попало боевое заклинание. Тогда бы их пришлось менять каждый день, а этот зал для магических тренировок отнюдь не единственный в училище. Служба безопасности разберется. Мертвому я уже ничем не смогу помочь, сухо сказал целитель и вышел из зала. На лице мужчины не было ни капли жалости к погибшему. Правду говорят, что когда постоянно видишь смерть, становишься циничным. А насколько мне известно, раньше наш целитель работал на скорой, потом нашел более спокойное место для работы. Петр Александрович проводил целителя взглядом. Учителю было тяжело осознать, что подобное произошло в его смену. Я же Гавриле особой жалости не испытывал. Он уже пытался меня убить и подставить, а вчера причинил боль девушке. И так вышло, что я решил его судьбу. Хотел наказать иначе, но вышло бесповоротно. Я об этом ни капли не жалел. Так же холодно смотрел на труп, как и наш целитель. Учитывая мою прошлую жизнь, большой вопрос, кто видел больше смерти. мы решили подождать в коридоре. Но стоило нам выйти, как тут же наткнулись на трех представителей службы безопасности. Во главе шел хорошо знакомый Семен Викторович. Он был правой рукой генерала в вопросах безопасности. Сперва он опросил Петра Александровича, а потом и меня. Семен Викторович прямо со смартфона проверил мое алиби, а потом позвонил генералу. «Нет, Алмазов в этот раз ни при чем», — говорил он в трубку. «Да, камеру взломать у него возможности не было. Следов хакера не обнаружено». «Хорошо, передам». «Хм, получается, они нашли какой-то цифровой след после взломов Сереги. Передам ему при встрече, что пора менять тактику. Или это специально так сказано, чтобы я услышал? В любом случае передам, а там уже и Сергей разберется». «Алексей, Лев Борисович передал, что вы на сегодня можете быть свободны». «Дальше генерал сам займется поиском для вас спарринг-партнеров». Он настойчиво советовал впредь воздержаться от приглашения друзей на тренировки, передал Семен Викторович. «Учту. На самом деле новость была хорошая, поскольку среди моих друзей никто не обладал должным мастерством, а Кутузова я пока не могу назвать другом. Но он способен составить мне конкуренцию из-за отработанной скорости плетений». Да и он за два с половиной учебных года выучил куда больше заклинаний, чем я за пару месяцев. Среди старшего класса было много талантливых магов, если судить по разговорам в чате общежития, но они не выпендривались своими умениями, поэтому мы были не знакомы. На отборочных и встретимся. Или раньше, если генерал сможет кого-нибудь уговорить готовиться вместе со мной. Вопросов ко мне больше не было. Поэтому я побрел к себе в комнату, планировал потратить пару часов на подготовку к завтрашним контрольным. Судя по слухам, учитель физики не ограничится стандартным тестированием, хотя физика может подождать. Стоило закрыть дверь в комнату, как передо мной проявился призрак. И вид у него был, чересчур радостный. Поздравляю с первым убийством в училище. Крысы-артефакты до этого были не в счет. Нечему здесь радоваться, ответил ей и повесил рюкзак на спинку стула. Я не умею грустить о тех, кого не знал до своей смерти. А вот не ври, за меня ты постоянно переживаешь. Ты другое. Не знаю, как объяснить, но мы связаны, как ты со своим питомцем. Ладно, сейчас переоденусь и пойдем в библиотеку. Что? Зачем туда идти, когда все книги давно оцифрованы? Не хочу в библиотеку, там скучно. Не все. Вспоминай факты из своей жизни. Как будешь память тренировать? Это гораздо полезнее, чем все время пялиться в экран. Ну за что? Я же уже мертв. Зачем еще после смерти мучить? Макар снова изобразил, как стекает на пол. Точно. Должен же там найтись учебник для тренировки памяти. Ухмыльнулся я, на что призрак изобразил печальный выдох. Не собирался поддаваться на каприз этого... Самого парадоксального призрака из всех, кого мне доводилось встречать, даже в материализовавшемся призраке мертвого одноклассника было больше логики. Так почему после Гаврилы не осталось призрака? Перебил мои мысли Макар. Ты же сам говорил, что призраками становятся только те, кто при жизни обладал магическим источником. Ну да. Призрак принял прежнюю форму и почесал затылок. А перед смертью Гаврила перестал быть магом. Ответил я тихо, словно меня могли подслушать, несмотря на то, что мы минимум раз в неделю проверяли комнату на предмет прослушки. В библиотеке было безлюдно. Только женщина-библиотекарь уснула над своим столом. Ее голова лежала на своде законов Российской империи. «Понимаю, скучнее чить его не придумаешь». Я прошел к стеллажам, где лежали трактаты о магии. Такие книги запрещено выкладывать в глобалу в свободном доступе. Это сделано для того, чтобы открывшие в себе любой магический дар простолюдина случайно не взорвали себя и всех окружающих во время освоения столь сложного ремесла. Стоило мне пройти к дальнему стеллажу, где хранились самые старые книги, как столкнулся взглядами с Виталиком Лазревым. Он приложил палец к губам, а я улыбнулся одним уголком рта. осознавая, что библиотекарь не просто так решила вздремнуть. В руках у Виталика была книга с красочным названием «Перечень запретных заклинаний». Я заглянул к нему за спину и увидел в книге лишь список, но никаких схем плетений. Жаль. Хотя логично, будь там запретные плетения, эта книга бы здесь не стояла. «Что ищешь?» — шепотом спросил Виталик. Учебник по развитию памяти. Также тихо ответил я, хотя хотелось добавить, что для приведений. Тогда тебе в раздел учебной литературы. А ты что здесь забыл? Еще то, что поможет пройти отборочные. Я хмыкнул. Мне и самому такие знания бы не помешали. Нужно было что-то такое, о чем не напишут в обычном учебнике магии. Давай вместе поищем, предложил я. Виталик кивнул. И мы распределились по разным концам отдела магической литературы. Я читал корешки названий, исследование влияния источника магии на ребенка в утробе матери, теория построения магических нитей, сборник лекций по теории магии и все в таком духе. Ничего скучнее не придумаешь. Нашел мне учебник, шепотом спросил на ухо Макар. Я мотнул головой, чтобы лишний раз не говорить. Нечего Виталику знать, что я разговариваю с невидимыми друзьями, по крайней мере, и пока. А вот я тебя нашел, сказал призрак и тихо захихикал. Что? Да там за стеной куча всяких книг. За какой стеной? А вот за этой. Рычаг где-то в этом месте. Макар указал на стену, рядом с которой стоял старый книжный шкаф и провел призрачной рукой по верхней полке. Я не сильно удивился. Если под землей было много тайных проходов, то и в самом здании училища они имели место быть. Здание же старое, хотя постоянно реставрировалось за счет средств родителей из чьей-то аристократов. Система открывания двери здесь была максимально простой. Скорее всего раньше было иначе, но учитывая, что в зале и библиотеке не хватало только перекати поля, вероятность того, что кто-то придет за углубленным курсом физики, сводилась к нулю. Я достал книгу в твердом переплете и стена отъехала и тихо назад, словно она стояла на беговой дорожке.、М、да, раньше тайные ходы делали гораздо лучше. Вау! протянул Виталик, подбежавший ко мне. Посмотрим, что там, предложил я. Конечно, ответил парень. А позади нас раздался голос внезапно проснувшегося библиотекарша. Кто здесь? Мы ринулись в проход. Я нащупал на стене кнопку выключателя. Она не только включила свет, но и заставила стену вернуться на место. Да я о тайных библиотеках только в книгах читал, с восхищением сказал Виталик, осматривая небольшое помещение. Здесь было всего два шкафа с книгами, стоящих друг напротив друга. Здесь должно храниться что-то стоящее, заявил я и подошел к ближайшему стеллажу. Виталик пошел ко второму. Но теперь он не опасался разговаривать привычным тоном. Думаю, что учебника по развитию памяти здесь точно нет. Усмехнулся парень. Мои книги, если найдешь что-нибудь про призраков, попросил я, не стал реагировать на шутку, ведь Макару этот учебник как раз бы очень пригодился. Здесь были всевозможные сборники заклинаний. У меня разбегались глаза, хотелось открыть каждую книгу, но я не спешил. Иначе нам может не хватить времени на поиск. Ведь библиотека закроется через три часа. А мне крайне не хотелось бы здесь ночевать. С другой стороны, учебник по физике до сих пор у меня в руках. Лех, а исследование по скорости изгнания призраков разными способами тебе не подойдет? Нет, мне пока одного изгоняющего заклинания хватает. Ладно, ты там внимательно смотри. Мой отец сказал, что если не проеду на имперские соревнования, то снова летом буду ему помогать. Такое себе наказание. Вот если бы он пригрозил выпороть тебя ремнем и лишить содержания, тогда бы я понял мотивацию. Отшутился я. Виталик шутку не оценил и серьезно ответил: "Мой отец нежестокий человек. Он даже Дине разрешил встречаться с Костей, хотя я пытался". Парень запнулся. Пытался выставить Кости у в не лучшем свете? Да. Я писал его как нищего хулигана, но отец мне не поверил. Видать переборщил. Но ничего. Кости стоит хоть раз накосячить, и у меня будут доказательства. Он же твой друг, а ты пытаешься его подставить. Осуждающим тоном произнес я, хотя зная Виталика, его бесполезно пытаться вразумить. Со временем свернется с тем, что возможно его сестра. перейдет в семью аристократов, не подставить, а защитить сестру, хмыкнул Виталик, выглядывая из-за стеллажа. Вот честно, пока ты защищаешь лишь свои убеждения, словно ты в элитном детском саду с аристократами игрушки не поделил и до сих пор обижаешься. Нет, а я мать развелась с отцом, когда мне было пять, она ушла в семью аристократов и больше о нас не вспоминала. Подожди, ты же рассказывал про мать. Это мачеха, но мы с Диной ее мамой, потому что она нам ближе, чем родная, и знаешь, что самое забавное? Когда родная мать узнала, что у нас с Диной редкий дар, то попыталась наладить отношения, стала писать и звонить. А ты что? Не отвечаю, признался парень, и было в его голосе столько боли. И ты думаешь, что она ушла из-за статуса? Знаю, отец так говорил. Да и она постоянно гордится своим положением в социальных сетях. Постит фотки моей младшей сестры. А нам даже не предложилось с ней познакомиться. Мне жаль, что так вышло с твоей матерью. Но не все аристократы гонятся за выгодой. Ты же по кости видишь он, Дину, готов на руках носить. Виталик не ответил, но ответа не требовался. Я лишь в очередной раз подтолкнул его к принятию. В прошлый раз я посадил в его разуме семена сомнения, а сегодня сдобрил их удобрениями, и скоро из них вырастет нечто прекрасное. Мои размышления прервались, когда взгляд застыл на очередной книге заклинаний. «Заклинания для подтверждения ранга мастер», прочитал я название вслух. «Что?» Виталик в ту же секунду оказался возле меня. Я достал заветную книгу в потертой кожаной обложке. Открыл посередине, и мы с Виталиком выпучили глаза. Этому же учат только в университетах Маги, да и на всю империю только пять факультетов готовят мастеров. Прокомментировал Виталик. Хочешь попробовать поступить? Поинтересовался я. Если мы освоим заклинания из этой книги, то и учить не придется. А тебе не смущает, что здесь семьсот страниц с подробными инструкциями? Ладно. «Пока здесь ничего не понятно. Сделал я вывод, листая книгу. Но мы обязаны ее забрать. Как пронесем мимо библиотекарша?» «Не знаю. Мое сонное заклинание уже развеялось», — пожал плечами Виталик. «Давай так. Я отвлекаю. А ты наклоняешься и пробегаешь с книгой, но чтобы она ее не заметила». «А почему мне самое сложное?» — возмутился Лазарев. «Потому что ты ниже меня ростом». «Ну хорошо». Только мы до отборочных навряд ли хоть одно заклинание освоим. Слишком сложные плетения». «Ого! А есть еще комплексные плетения». «Это вообще как?» — спросил парень, разглядывая оглавление. Он прищурился, поскольку шрифт был очень мелкий. «Похоже, для изучения этого пособия придется покупать лупы. Это несколько заклинаний в одном плетении», — объяснил я. Давай поищем еще что-нибудь конкретно с боевыми заклятиями для адептов. Да здесь все для адептов. Вообще удивительно, как сюда эта книга попала. Судя по году выпуска, ей уже сорок лет. Информация может быть не совсем актуальна. Лех, ты чего? Сколько бы лет не прошло, результат от плетения не меняется. Это главное. Согласен, лучше так, чем никак. Мы продолжили поиски? И через полчаса я увидел на самой нижней полке книгу. Нашел. Боевые плетения для дуэлей, ogłosiл я. Так нам не на дуэли, но на соревнования. Со скептицизмом отозвал Светалик. Ты не понял. Цель дуэли — убить с первой попытки. На соревнованиях будет защита от подобного, но покалечить они смогут. Ого! Забираем и валим. Я снова нажал на выключатель, и стена отъехала. Вторая книга была тонкой, поэтому легко спряталась под рубашкой. Если бы я так прятал книгу в семьсот страниц, то из меня бы получился парень с выпирающим квадратным животом. Мы вышли. Я поставил учебники физики на место, чтобы стена вернулась в привычное положение. Первым пошел к библиотекарше. Здравствуйте, я недавно планшет разбил, сказал я ей. Женщина строго на меня посмотрела. И после холодного приветствия ответила. «Вам придется возместить училищу его стоимость. Тогда сможем выдать вам новый». «А может, я заплачу вам за новый, и вы не станете отмечать это в личном деле?» Улыбнулся я женщине. Она не оценила попытку подкупа. «Молодой человек, я уже огласила вам требования. Сходите в канцелярию, возьмите у них счет на оплату. Потом с чеком приходите ко мне, выдам вам новый. Но мне к экзаменам надо готовиться, а без планшета этого никак не сделать. Я встал напротив женщины, загораживая Виталика. Он спешно проскочил к выходу и скрылся в коридоре. «Эй, вы куда?» — крикнула она ему вслед, но догонять не стала. «Мелкий пакостник, он же мог книгу забрать», — пожаловалась она. «Зачем ему книги, если все оцифровано?» Собственно, поэтому мне нужен новый планшет. Будет обидно, если из-за невозможности подготовки я завалю контрольные. Настойчиво продолжил я, снова переключая на себя внимание библиотекарши. Пойду вам навстречу. По каким предметам контрольные? По литературе и основам алхимии, ответил я. Женщина попросила меня подождать. Ожидал, что она выдаст мне новый планшет, но нет. Она принесла мне два учебника по нужным предметам. Больше мне здесь делать было нечего, поэтому я забрал, что дали. Но женщина, конечно, отметила взятые книги в своей базе и строго велела вернуть максимум через две недели. Я поднялся на свой этаж. У окна неподалеку от моей комнаты стоял Виталик. Он прижимал к себе украденную книгу, словно это было настоящее сокровище. Мне не терпится начать изучать, признался он. Сперва надо котборочным подготовиться, но проблема в другом. Мы не можем занять зал для тренировок без учителя. Точно. Я тогда дома на каникулах потренируюсь. Сейчас можем начать изучать теорию? Или нет? Улыбнулся я. У тебя есть идея? Да, но будем воплощать ее все вместе. Поэтому сходи за Костей. Он должен быть в своей комнате. Ты серьезно? Да. Чем быстрее его приведешь, тем быстрее сможем начать заниматься. Виталик парбурчал что-то невнятное и с недовольным видом пошел к лестнице. Комната Кости была наверху, а я постучался к Сергею. Привет, сказал он, когда открыл дверь. Парень забыл, что мужа встречали из-за завтраком обедом и несколько раз пересекались на переменах. Привет и еще раз. Ой, я тут программу для проверки пытался взломать, поэтому потерялся во времени. Кстати об этом, ты оставляешь следы, тихо сказал я. И не стоит об этом говорить, когда в коридоре ходят другие кадеты. Уй-уй-уй, -ой. что лайкаешь? Отборочный пройти хочешь? Конечно хочу. Кого взломать надо? спросил Серега и осекся. Ой, никого, ответил я и зашел в комнату, закрыв за собой дверь. Надо найти способ без Палевна. Заниматься в магическом зале. Хм, без Палевна говоришь? Задумчиво протянул парень. А что если ночью туда проникнуть? Можно отключить камеры и взять копию карты ключа. За камерами следят специально, чтобы ты их не взламывал. Понял. Придумаю новую схему. И уже ночью сможем попробовать. Поставлю на повтор полчаса до и после нашего хождения. В зале не только на артефакт обеспечивают защиту от всех шумов, так что если охранник не увидит свет под дверью, то должно сработать. Да можно тряпку положить и не будет света. А ключ где взять? Ну тут такое дело. Какое? Мне было очень интересно, что в комнате напротив я сделал универсальный ключ, вернее считал параметры замка. взломал фирму производителей и попросил секретаря отца сделать карту с нужным кодом. Правда, когда я открыл эту комнату, нашел только разорванный матрас, словно там собаку держали. И он не задавал вопросов? Удивился я. А сам с облегчением подумал: хорошо, что Сергею не прислали эту карту раньше. Он, конечно, понимающий парень, но рано рассказывать о регате. Нет, у нас с ним договоренность. Он помогает мне. а я не блокирую порно-сайты на его рабочем компьютере и иногда нахожу номера сотрудниц компании отца». Сергей удивил меня, но не находчивостью, а тем, что запросто смог договориться. Социализацию парня можно считать завершенной. «Супер. Тогда в полночь встречаемся на лестнице». Это же я передал Виталику и Косте, которые искали меня в коридоре, но подробностей им пока не сообщал. На этом мы распрощались до полуночи, И я пошел готовиться к контрольным. Чертова физика. Предмет, в принципе, несложный. Я изучал его в прошлой жизни. Но пришлось повторять много теорий и формул. И даже задачки порешал. Еще бы Маккар не приставал со своими сериалами. Через три часа он научился прибавлять звук на телевизоре. Но стоило мне убавить обратно, он делал это снова. Но нравилось ему доставать меня. В итоге он смог меня вывести. Я просто выключил телевизор и вытащил проводы из розетки. Макар умел нажимать на кнопки, но сложные движения вроде вставки штекера в розетку ему не давались на мою удачу. И чем мне теперь заниматься? Возмутился призрак. Я открыл на новом планшете скачанный учебник по развитию памяти для школьников и велел изучать. Планшет мне прислали еще вчера, но забрал я посылку с КПП перед встречей с ученым. Макар попытался изобразить плач, но кроме ужасных звуков ничего не получалось. Слишком наигранно вышло. «Да успокойся ты, иначе я кирпич на недельку в общем туалете оставлю, и будет у тебя только одно развлечение», — пригрозил я. «О, а я не против, если оставишь в женском». «Ну ты и извращенец. Память тренируй, иначе скоро свихнешься, как те, кого мы видели внизу». Это сработало, и Макар неохотно начал читать и даже упражнения выполнял. Там нужно было запоминать и повторять определенную последовательность цифр, а я продолжил заниматься в более спокойной обстановке. Ровно в двенадцать часов ночи мы с друзьями встретились на лестнице. Серег, получилось с камерами? Уточнил я. Ага, по всему пути до зала поставил на повтор, ответил парень. Какого зала? Не понял Костя. Для тренировок магии пошли, указал я и повел ребят за собой. Мы с Сергеем решили, что раз уж нарушаем устав, то нет смысла мелочиться, поэтому выбрали самый большой зал, зашли и включили свет. Тряпок в училище днём с огнём не сыщешь, поэтому положили под двери одеяло, которое я взял из своей комнаты. Завтра просто сдам под одеяльник в химчистку. С чего начнём? предвкушений спросил Виталик. Я открыл заветную тонкую книгу. Прочитал услов заклинания с десятой страницы. Мгновенное расчление с помощью силы света. Чего? Вы меня в клуб маньяков притащили? Удивился Костя. Ребята вытаращили на меня глаза. Понял, это перебор. Даже с защитой, которая будет на соревнованиях. И верно, сейчас это не на ком тренировать. Решил перевести все в шутку и рассмеялся. Они подхватили смех, а я тем временем нашел более безобидный вариант. Кипящая кровь. «Подходит. Но куда нам его пулять?» — осмотрелся Сергей. «Надо же отработать, а на эффективность уже по факту посмотрим». «То да», — указал я на деревянную доску, что висело на стене. «От нее же ничего не останется», — заметил Виталик. «Тебе так кажется. За ней артефакт поглощения заклинаний. Будем тренироваться рядом с ним». Зачем рядом, спросил Сергей. Если кто-то накосячит, артефакт поглотит энергию раньше, чем произойдет взрыв, и от нас ничего не останется. Аргумент принят, сглотнул хакер. Ты тогда и начинай. Я пожал плечами и подошел к доске. Виталик стоял с раскрытой книгой, чтобы я мог постоянно смотреть на схему. Черт, осложное плетение для моего уровня. Тонкая нить, чуть потолще, толстая, опять тонкая. И почему надо именно под углом тридцать восемь градусов? Маги что должны носить с собой транспортира? У меня ушло минут пять, поскольку в плетении было тридцать восемь линий. Первый раз всегда долго, потому что есть страх накосячить. Последнюю нить специально сделал короче, чем в схеме, но это меня не спасло. Стоило отправить заклинание в доску, как его свет скрылся за ней. Но в тот же миг задрожал пол под ногами.